На следующий день на Вегасе не произошло ровным счетом никаких неординарных событий. Через неделю тоже. И через месяц. Марк несколько ночей помучился с опоздалым страхом, а потом забыл о том происшествии. Через год родители Джо, работавшие на станции, подписали новый контракт и улетели вместе с сыном в одну из ближайших колоний. Наступал памятный 2400 год, уже неземного а общечеловеческого календаря, который чуть позже назовут общегалактическим. Знаменитые уравнения Яганна Иванова Шмидта открыли людям гиперсферу, которую почти сразу же окрестили великим ничто. Начался бум колониальных амбиций. Перенаселенная Солнечная система строила десятки колониальных транспортов, которым суждено было уйти в никуда, чтобы их экипажи написали самые трагичные и самые героические страницы в новейшей истории человечества. А колесо развлечений станции «Вегас» продолжало крутиться, рисуя вокруг себя сочными росчерками лазерного света умопомрачительные рекламные картинки. Вы хотите прожить две жизни вместо одной? Сафари на самого себя, позная все темное и светлое в твоей душе. Что может быть круче? Принципиально новый уровень игровых технологий виртуальной реальности Вегаса. Только у нас вы не сможете ощутить разницы между человеком и противостоящим ему искусственным интеллектом.